имеют свою судьбу. Судьба подвига Магеллана, одной из лучших книг австрийского писателя Стефана Цейга, сложилась весьма удачно. Многократно выпускалась в свет эта книга в различных странах земного шара, давно стали библиографической редкостью три ее советских издания, одно в 1947 году и два в 1956 году. Нынешнее издание выйдет к знаменательной дате – 500-летию со дня рождения Магеллана, 1980 год. Лишь небольшой отрезок времени отделит новый выпуск подвига Магеллана от другой памятной даты столетия со дня рождения Цвейга, 1981 год. Мысль о Магеллане и его подвиге возникла у Цвейга на чужбине – Вскоре после того, как он покинул свою родину. Бездомным скитальцем он стал на 50-м году жизни, за четыре года до вторжения в Вену гитлеровской мрази. Его книги о Толстом и Стендале, Достоевском и Романе Ролане, Фуше и Марии Стюарт пылали на кострах тысячелетнего рейха. Гебельсу и его подручным ненавистно было имя Цвейга, убежденного антифашиста. Магеллан не случайно стал героем первой повести Цвейга, написанной им в эмиграции. Несокрушимая вера в свои замыслы, неистовая отвага, стойкость, которая преодолевала все мыслимые и немыслимые препятствия, именно эти особенности характера великого португальца привлекли к его личности внимание Цвейга. В 1938 году, когда фашисты ворвались в беззащитную Вену, И в Словакию, брошенную ее англо-французскими друзьями, Цвейк завершил книгу о Магеллане. Книгу, которую с полным основанием можно назвать «Оптимистической трагедией». Читать ее радостно. Приятен ее язык, легкий и красочный. Яркий образ ее персонажей, убедительно-психологическая трактовка действий Магеллана, его противников и его соратников. И что особенно важно, в самом процессе знакомства с книгой читатели невольно становятся болельщиками Магеллана. Их огорчают его беды, его страдания, его трагическая гибель, и чувство радости вызывает конечный успех грандиозного замысла этого неутомимого искателя. Спору нет, картина эпохи Магеллана получилась у Цвейга впечатляющей. Обаятельным оказался и образ главы Великой Экспедиции. Однако, вглядываясь в панораму, созданную Цвейгом, невольно замечаешь, что ее создатель отдал щедрую дань романтике эпохи Великих Открытий. Следует поэтому объективно оценить историческую обстановку XV и начала XVI веков, а затем рассмотреть, каковы были истинные мотивы замыслов и действий Магеллана. Португалия. Эта крохотная страна в начале 15 века первой в Европе вышла на старт заморских открытий. В 1415 году португальцы захватили город-крепость Сеуту на африканском берегу Гибралтарского пролива, а вслед за этим стали быстро и неуклонно продвигаться вдоль западных берегов Африки к югу, нащупывая морской путь в Индию. Португальский хронолог 15 века Азурара бесстрастно отметил, в 1442 году доставлена была в Португалию первая партия черных рабов. В последующие годы деятельность португальских охотников за рабами непрерывно расширялась, причем в 50-х годах 15 века. Ватикан предоставил Португалии монопольное право на вывоз рабов из Африки. Одновременно португальские захватчики добрались в Африке до золота и слоновой кости. Как раз в это время португальские поиски новой морской дороги в Индию приобрели особенно большое значение. С захватом турками в 1453 году Константинополя была перерезана прямая сухопутная трасса, связывающая Европу с Южной Азией. В 1488 году португальцы обогнули мыс доброй надежды, а 10 лет спустя Васко-да-Гама проложил сквозной путь в Индию. То было событие века. Но можно ли при этом забыть, что Васко-да-Гама вел себя в сомалийских и индийских водах, как отъявленный пират. Он уничтожал арабские и индийские торговые суда, не щадя ни женщин, ни детей. Он пытал захваченных в плен моряков, чтобы дознаться, в какой стране лежат наиболее богатые города и селения, золото, драгоценные камни, пряности. Вот что искали португальцы в Индии и на юго-востоке Азии. Чтобы беспрепятственно продавать с многократным барышом на европейских рынках перец или гвоздику, чтобы беспрепон перебрасывать на родину награбленные золото и добытые разбоем драгоценности, Португальцы силой присвоили себе монополию на все отношения между Лиссабоном и странами Азиатского Востока. Средства применялись при этом любые. В начале XVI века португальские наместники в Индии Алмейда и Албукерки овладели важнейшими гаванями Индии и захватили Малакку, ключ к Китаю и стране пряностей Малукским островам. На этих островах португальские рыцари Чистагана появились в 1512 году, год спустя после падения Малакки. Горы трупов, обращенные в праг города, отметили португальский путь в Дальнюю Азию. Испания. В последней четверти 15 века на поиски новых земель и новых морских дорог вышла Испания. Она сразу же столкнулась со своей западной соседкой Португалией. В 1479 году обе стороны после долгой войны заключили Алькасовасский мирный договор. По этому договору Португалия получила исключительное право на открытие в Атлантике к югу от воображаемой линии, пересекающей океанские просторы на широте Канарских островов. Испании, следовательно, предоставлялись права на северную часть Атлантического океана. В 1492 году Колумб совершил первое открытие в Новом Свете, и немедленно сказались все невыгоды для Испании Алькасавасского трактата. Это соглашение лишало Испанию свободы рук в тех местах, где побывал Колумб, а он был убежден, что достиг желанной Индии. В 1493 году папа Александр VI по прямому настоянию Испании Провел в Атлантике новую разграничительную линию. Она шла не в широтном, а в меридиальном направлении и пересекала океан в 100 лигах, 600 километрах к западу от островов Зеленого мыса и Азорского архипелага. В сферу португальских интересов вошли все моря и земли к востоку от этой линии, Испания же получила все, что лежало от этой линии к западу. Португалия отклонила папское решение и, вступив в переговоры с Испанией, заключила с ней договор в Тордо-Сильясе. По этому соглашению разграничительная линия в Атлантике смещалась на запад и должна была проходить в 370 лигах, 2200 километрах к западу от островов Зеленого мыса и Азорской островной цепи. Как вскоре выяснилось, В испанской сфере захватов оказался весь новый свет, за исключением бразильского выступа, которым овладела Португалия. С 1492 по 1518 год испанцы открыли все Антильские острова, Флориду, Центральноамериканский перешейк и северное побережье Южной Америки. За эти четверть века Испанские колонизаторы уничтожили на Антильских островах 9 десятых их коренного населения. К величайшему своему разочарованию, испанцы не нашли в новооткрытых землях ни золота, ни пряности. Однако в последующие два десятилетия испанские конкистадоры открыли и завоевали Мексику и Перу, богатейшие страны нового света. Немало золота и драгоценностей захватчикам удалось награбить при покорении этих стран. Но эта добыча не шла ни в какое сравнение с несметным количеством золота и серебра, обнаруженными в мексиканских и перуанских недрах. В рудники испанцы бросили десятки тысяч индейцев, исконных обитателей Мексики и Перу. В капитале Маркс дал меткую характеристику деятельности португальских и испанских завоевателей. Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле для охоты на чернокожих, такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы – суть главные моменты первоначального накопления. В подвиге Магеллана Цвейк не проходит мимо этих идиллических процессов. Но, будучи идеалистом и романтиком, он часто приписывал заморской экспансии 15-16 веков и ее рыцарям абстрактно-героический характер. Так, касаясь португальского внедрения в чужие земли, Цвейк пишет, «Разумеется, проведение в жизнь столь непомерных притязаний должно было быстро истощить силы Португалии.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 Португальские конкистадоры ничем не напоминали Дон Кихота, в своих действиях они руководствовались холодным и трезвым расчетом, а утверждение об иррациональности героизма – чистейший софизм. Да и можно ли назвать проявлениями героизма жестокие пиратские рейды и кровавые походы в страны Африки, Азии и Америки? Справедливо ли считать героями Алмейду и Албукерки, Кортеса и Писарро? Этих разорителей Индии, Мексики и Перу. В другом месте Цвейк молчаливо соглашается с лорентийским поэтом и философом Полицианом, который утверждал, что Португалия стала хранителем и стражем нового мира. А хранителем этого нового мира Португалию признать труднее, чем волка, забравшегося в овчарню. Говоря об инициаторе португальских морских походов принце Энрике-мореплавателе, Цвейк подчеркивает величие его цели и его благородное смирение. Что ж, принц Энрике был, в том нет сомнения, человеком талантливым, дальновидным и наделенным большими организационными способностями. Но именно он вступил на путь беспардонных территориальных захватов, Именно он добился в Ватикане признания португальской монополии на торговлю невольниками, и, следовательно, при нем Африка превратилась в охотничье угодье португальских работорговцев. Цвейк с восхищением пишет о Васко Дагами, но забывает упомянуть о пиратских набегах этого мореплавателя. Магеллан. Невысокий человек с жесткой бородкой, и колючим острым взглядом, сухой, сдержанный, молчаливый. Блестяще описал его Свейк. с необыкновенным мастерством показал автор подвига Магеллана, какой феноменальной настойчивостью отличался глава первой в истории кругосветной экспедиции. Однако со времен своих индийских скитаний Магеллан был одержим корыстной мечтой о молукских пряностях. Вся его жизнь, после возвращения в Португалию, Была своеобразным подвижничеством, но он терпел лишения и подвергался тяжким испытаниям ради обретения сказочных богатств волшебного архипелага пряности. Если у шекспировского лира Каждый дюйм был королем, то у Магеллана Каждый дюйм был рыцарем наживы. По его проектам Овладеть малуками должен был испанский король. Но в капитуляции. Соглашения, заключенные с испанской короной. Точно были оговорены те пункты, которые обусловливали долю Магеллана в грядущих барышах. Такова историческая правда. Но Цвейк предпочитает не упоминать о расчетливом нраве Магеллана. А о гуманности своего героя он пишет так. В противоположность Кортесу и Писарро, варварски истреблявшим и пробощавшим туземное население с единственной мыслью, как можно скорее разграбить покоренную страну, более дальновидный и гуманный Магеллан стремился исключительно к мирному проникновению в открытые им земли. Далее Цвейк отмечает, что Магеллан не осквернил себя зверскими расправами и с полным благородством вел себя по отношению к любым туземным князькам. Но Магеллан вел свою отлично вооруженную армаду Не в длительную мирную экскурсию он считал своим долгом покорить Малукские острова, ввести их в вечное владение Испании, и с туземными князьками он обращался без лишнего благородства. Вспомним, что не в оборонительном сражении, а в набеге на филиппинский остров Матан сложил он свою голову. Думается, что Магеллан настолько велик, что не нуждается в идеализации. Был он человеком своего жестокого и трудного времени, и это крайне существенно горел жаждой открытий и познания неведомых земель. Высокое достоинство книги Цвейга не умаляют его, они вполне объективные суждения, кстати говоря, очень малочисленные. И оценивая подвиг Магеллана в целом, прежде всего хочется сказать, что создавая эту книгу, ее автор тщательно изучил все доступные ему источники. Любое событие Подвига Магеллана достоверна, любая дата точна. С подлинным драматизмом описывает Свейк подготовку к великому плаванию. Он показывает, в сколь трудных условиях иноземец Магеллан снаряжал экспедицию, какие титанические усилия пришлось ему приложить, чтобы преодолеть вражду и равнодушие испанских чиновников, чтобы выйти победителем в борьбе с мастером мерзких интриг, португальским консулом в Севилье Альваришем а само плавание. Затаённым дыханием следит читатель за его событиями. Переход через Атлантику. Первые шаги заклятых врагов Магеллана Хуана де Картахена и его сторонников. Мятеж в Сан-Хулиане. Победа, одержанная, казалось бы, в безнадежном положении. Автор беспристрастен. Он не чернит противников Магеллана, не обеляет главой экспедиции. Схватку ведут живые люди, одержимые живыми страстями тем убедительнее успех Магеллана. Высшая правда, это ясно показывает Цвейк, была на его стороне. Далее следует глава, которая, судя по тому, как она написана, особенно волновала Цвейка. Приходит, наконец, час, когда Магеллан одерживает величайшую победу, пролив найден. Это час торжества Магеллана и час горькой беды. Позором клеймит Цвейк дезертира и Штевана Гомиша, который увел в Испанию корабль Сан-Антонио и прихватил заодно львиную долю съестных припасов. Переход через Тихий океан. Без провианта идут оставшиеся корабли по океану, которому нет предела. Никто еще не знает, что этот океан намного шире Атлантики. Моряки терпят голод, едят воловью кожу, сгрот, Рея, но неуклонно продвигаются вперед. И автор с радостью демонстрирует силу воли Магеллановых спутников. Совершили они маловозможное. По диагонали пересекли Тихий или Великий океан. И самая захватывающая сцена повести: На острове Себу, Массаве. раб Магеллана, малаяц Анрике, слышит звуки родной речи. Достопамятная, незабываемая минута одна из самых великих в истории человечества. Впервые за то время, что Земля вращается во Вселенной, живой человек, обогнув шар земной, снова возвращается в родные края. Доказано на деле, что Земля — шар, и нет сомнения в том, что, следуя то ли с запада на восток, то ли с востока на запад, можно обойти нашу планету. Магеллану суждено погибнуть в пути. С болью и горечью описывает свейг злосчастную стычку с жителями острова Матан, но уже предопределен конечный успех великого плавания. Теперь, как тут не согласиться с автором, оно станет кругосветным. Небывалый подвиг будет совершен. Как скупой рыцарь, считает читатель страницы Цвеговской книги, до чего же мало их осталось. Неужели через час глаз добежит до предпоследних строк и запечатлеет их на всю жизнь? Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание, и в этом смысле подвиг, совершенный Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Эти слова с одинаковым успехом можно отнести и к автору подвига Магеллана. Он обогатил человечество замечательной книгой об одном из самых замечательных мореплавателей всех времен и народов.